Сон гувернантки Однажды утром эта леди, с мрачной и серьезной миной, свидетельствующая о тягостных раздумьях, рассказала своим ученицам, что прошлой ночью ей приснился весьма удивительный сон. Первое помещение, куда попадаешь, войдя в старый замок и достигнув подножия винтовой каменной лестницы, обширный холл, высокий и погруженный в полутьму. Его освещают только одно-два оконца в глубоких нишах под потолком. Когда я много лет назад побывал в замке, часть этой просторной залы использовали для хранения годовых запасов торфа. Во сне гувернантка очутилась в холле одна, и затем туда вошел человек с печальным и очень необычным лицом, какие встречаются иногда на хороших портретах. Выразительные и исполненные своеобразия, Они долго не выходят из памяти. В руке у незнакомца была палка длиной с обычную прогулочную трость. Незнакомец велел гувернантке смотреть внимательно, запомнить длину палки и примечать, какие измерения он проделает, а затем сообщить результаты мисс Белли из Лоу Начиная с определенной точки, он отложил на полу в перпендикулярном стене направления несколько длин своей палки, Он сосчитал их вслух, затем подобным же образом четким голосом отсчитал несколько отрезков и от соседней стены. Потом он сказал гувернантке, что в точке пересечения этих двух линий на глубине в несколько футов, глубину он тоже назвал, лежит зарытое сокровище. Тут сон прервался, и необычный посетитель исчез. Гувернантка отправилась с девочками в старый замок, вырезала пруд такой длины, какая была указана во сне, отмерила расстояние и определила предполагаемую точку, где под полом лежал клад. В тот же день она рассказала о своем сне мистеру Бейли. Но он только посмеялся и не стал ничего предпринимать. Через некоторое время гувернантка снова увидела во сне того же необычного человека. Тот повторил свои указания и выглядел рассерженным. Но и к этому рассказу мистер Бейли отнесся так же, как к прежнему. Сон повторился еще раз, и дети стали требовать, чтобы то место, которое указал трижды виденный посланец, исследовали с помощью кирки и лопаты. Они так шумели, что мистер Бейли наконец согласился. Гувернантка показала нужную точку, там вскрыли пол и вырыли яму. «Мисс Энн Бейли!» как и почти все прочие члены семьи, включая отца, при этом присутствовала. Когда рабочие приближались к названной незнакомцам глубине, все затаили дыхание, а когда железные инструменты натолкнулись на прочную широкую плиту, которая отозвалась на удар глухим звуком, всеобщее возбуждение достигло предела. С некоторыми усилиями плиту удалили, и взглядом присутствующих открылось каменное вместилище — достаточно широкая, чтобы принять в себя, к примеру, средних размеров глиняный кувшин. Но, увы, там было пусто. Однако, как сказала мисс Бейли, на земле, покрывавшей дно, она, как и другие свидетели, ясно разглядела круглый отпечаток сосуда, который, судя по всему, простоял там очень долго. Обе мисс Бейли разделяли твердые убеждения — что в этой дыре действительно был спрятан клад, но кто-то, слышавший рассказ гувернантки и не столь недоверчивый и бездеятельный, как их отец, унёс сокровище. Гувернантка оставалась с ними до самой своей смерти, случившейся несколькими годами позднее при обстоятельствах таких же удивительных, как и упомянутые сны».